Старый Нептун говорит о хозяине. Был вечер, и щенок бежал к своим ящикам. У красной калитки рядом с домом, где были очень большие окна, отдыхал старый Нептун. Щенок растерялся. Нептун не двигался. Его голова лежала на вытянутых лапах. Он смотрел прямо перед собой. Может быть, он вспоминал свою долгую жизнь. Щенок хотел осторожно обойти Нептуна, но не решился и остановился поджав хвост. "Здравствуйте", робко пискнул щенок. Нептун, наверное, не слышал, всё смотрел перед собой, и щенок не знал, что делать. Наконец, хвост Нептуна шевельнулся, чуть-чуть шевельнулся. "Здравствуй". Щенок осторожно двигался мимо. Нептун провожал его синими затуманенными глазами. Ты всё бегаешь зря. Хозяин отпускает тебя одного? Щенок нерешительно остановился и сел. У меня хозяина нет. Разве вы не знали? Не знал, ответил Нептун. Где же он? Его нет. Его не было никогда. Вот как Равнодушно проворчал Нептун. Ему не хотелось разговаривать с глупым щенком, который гораздит ерунду, что у него нет хозяина. Но щенок не уходил. Он увидел, что Нептун не сердится, и в его жёлтых глазах запрыгали искорки любопытства. "Я не понимаю", начал щенок осторожно. "Все говорят: хозяин, хозяин. Зачем хозяин? Разве нельзя жить без него? Зачем хозяин?" Нептун поудобнее положил голову на лапы. Чтобы жить, собака не может жить без человека. Она погибнет или станет диким зверем. Щёнок испугался, но всё-таки он осмелился возразить. Я живу. Нептун поднял тяжёлую голову. Живёшь? Ты вправду живёшь без хозяина? Да, пробормотал щенок. А зачем хозяин? Он бьёт «Разве собак надо бить?» Щенок увидел, что Нептун рассердился, и это еще больше испугало щенка. «Какой болван тебе это сказал!» — рыкнул Нептун. Щенок поскорее ответил. «Балабай!» «Он глупый!» — сказал Нептун. «А хозяин у него ненастоящий. Барахло, пустой хозяин!» «Я не знал!» — растерялся щенок. Нептун опять опустил голову на лапы. «Я не знал!» Он прожил длинную жизнь и был умным псом. Он сказал: "Ты ещё ничего не знаешь, щенок". "Хозяин, это человек, которого ты любишь". "Я никого не люблю", вздохнул щенок. "Конечно, где тебе?" "Это почему?" обиделся щенок. "Человека любить непросто. Ему надо помогать, надо ходить с ним по трудным дорогам". охранять его, гоняться за деечью, чтобы человек поел мяса. Щёнок молчал. Раньше он никогда не слышал о таких вещах. Ему некого было охранять, кроме себя, а гоняться он умел только за кошками. Нептун продолжал, не открывая глаз. Зато и человек любит себя, он кормит себя. Кормит, если даже в мешке остался всего один кусок хлеба. Человек ломает его пополам. Это я знаю. Любит, значит, кормит? спросил щенок. Но балалай хазяин тоже кормит. Да, помолчав, согласился Нептун. Кормит потому, что у него много еды, но он не любит. Балалай не может подойти к нему и положить голову на колени, и руки хозяина не будут гладить его мех. А вы можете? робко спросил щенок. Да, хмур ответил Нептун. Он был суровым старым псом и не хотел рассуждать о таких нежностях, да ещё с щенком. Теперь я вспомнил, обрадовался щенок. У меня был хозяин. Я помню его руки, они гладили меня и кормили, они были добрые. И щенок гордо взглянул на Нептуна. А где же твой хозяин теперь? усмехнулся Нептун. И щенок растерялся снова. Не знаю. Хозяин не должен бросать собаку, сердито заметил Нептун. Он должен её защищать. Меня защищали, вспомнил щенок. Значит, у меня был ещё хозяин. Сегодня маленькая девочка, но она ушла. Казалось, Нептун перестал слушать. Он лежал, закрыв глаза. Он, наверное, не верил. Мало ли, что болтает глупый щенок. Нептун встал и отряхнул соринки с длинной рыжей шерсти. Он собрался уходить. Может быть, ему захотелось подойти к хозяину, положить на колени голову и так подремать немного. Он встал и сказал щенку, «Ты должен искать хозяина, малыш». «Как?» — грустно спросил щенок. «Как умеешь. Увидишь человека и беги за ним. Может быть, он позовет». Вот как, подумал щенок. Значит, это называется искать хозяина. И отделал так, признался он. Но никто не зовёт. Позвала только девочка, но она ушла. Попробую ещё. Видишь, идёт человек. Он хороший, по-моему. Беги за ним. То он в сапогах. Очень испугался щенок. Сапог может ударить, я знаю, глупый. рассердился Нептун. Сапог сам ничего не может. Может ударить человек, если он плохой. Но ты ещё хорошего, такого как твой старый хозяин. Я не помню его, вздохнул щенок. Я помню только руки.